«Я не враг», — сказала я ящеру-ребёнку. Я ощутила, как кто-то коснулся моего пояса и отпрыгнула, инстинктивно схватившись за руку и даже не разглядев, кто это был. Девочка, метр пятьдесят или около того ростом, по лицу змеились листиловые вены, покрывающие всю идеально круглую, пухлую, безволосую голову. Глаза были крохотные, бросячьи, пальцы толстые, не более двух сантиметров длиной. Рот по сравнению с лицом слишком маленький, Она носила платье, которое, с учетом её гипертрофированной головы, было, видимо, сшито прямо на ней. Её рука лежала на моём ноже. Мальчик-ящер раскрыл крупные гребни на руках, шеи и по краям лица. Гребни были цветные, сверкающие, покрытые набором тонких, как игла шипов. Рот снова открылся, обнажив змеиные клыки. Я посмотрела мимо этих двоих и увидела признаки наличия остальных. Из теней под лестницами, а также из окон сверкали отражённым светом глаза. В проёмах мелькали массивные силуэты. Некоторые существа на плечах и головах держали тех, что поменьше. Я плохо их разглядела, но мне, пожалуй, не очень-то этого и хотелось. Два раза подряд они подобрались ко мне совершенно незаметно. Бесшумные ублюдки. «Извини, что схватила тебя», — сказала я. «Тебе нужен мой нож?» Она взяла его, разглядывая меня маленькими чёрными глазёнками, выделяющимися на её раздутой голове. Мальчик-ящер немного расслабил гребни, но пасть не закрыл. «Я бы хотела увидеть Нилбога». Она проигнорировала меня. Её пухлые, тупые пальцы продолжали возиться с подсумками моего пояса. С мучительной, неуклюжей медлительностью она избавила меня от тазера, баллончика со слезоточивым газом, катушек шёлка, как обычного, так и пауков Дарвина. Помимо своей воли я поморщилась, когда одна катушка упала на землю и часть шёлка размоталась, между нитями попали комочки грязи. С этим придётся изрядно повозиться». Новые новые существа, заинтересованные тем, что происходит, проявляли своё присутствие и подбирались ближе, позволяя мне их разглядеть. В окнах домов появлялись глаза, странным образом отражающие свет. Множество таких же глаз, кронах деревьев, под ступеньками лестниц, несколько лиц. Все были очень разными, от изящных и красивых до ужасающих и кошмарных. Все до единого были оружием. В этой ситуации передо мной встали те же проблемы нехватки информации и трудности принятия решений, с которыми сталкивался любой, кто впервые вышел против неизвестного кейпа. Если дойдёт до драки, то мне придётся на ходу разбираться, как они действуют и выяснять полный набор их способностей. Основная сложность заключалась в том, что этих тварей было чертовски много, сотни, даже тысячи. Я терпеливо ждала. Даже если дорога каждая секунда, нет смысла жаловаться, хотя Джек без сомнений уже разговаривает с Нилбогом. «Нилбог в опасности», — сказала я, пробуя другой подход. Тот человек, что к нему пришёл, с чёрными волосами и бородой, с полосатой женщиной. Это плохие люди. Мне кажется, они собираются нанести вред Нилбогу, тому, кто вас создал, так что вас настигнет печаль, и вы покинете это место. Её руки ощупывали летательный ранец. Я почувствовала, как она своей тонкой рукой прикасается к манипулятору. Она схватила за него и потянула. «Я могу его снять», — сказала я. Она заворчала, и я взялась за лямку, чтобы скинуть её, когда получила резкий отпор. Гребни мальчика ящера снова встопорчились, а её голова набухла. Кожа стала предельно тонкой, и я увидела, что нижнюю часть её головы заполняет жидкость. Я убрала руку слянки и заметила, как они оба медленно расслабились. Когда она удостоверилась, что я не пытаюсь выкидывать никаких фокусов, она снова заворчала, уже погромче. Разочарованный натужный звук, какое-то сообщение, но только не для меня. Из гаража, подняв секционные ворота, появился и неуклюже заковылял вперёд её друг, Он был большой, тучный и передвигался на четырёх конечностях, на каждой из которых были противопоставленные пальцы. При походке его массивный живот болтался из стороны в сторону, он настолько разбух и висел так близко к земле, что я подумала, что если он обо что-нибудь ударится, то лопнется. Его гениталии были чуть ли не больше меня, и только благодаря им, а также его органам чувств можно было отличить заднюю его сторону от передней. Органы чувств представляли собой щели... Сверху дониза усеивающий утолщённый гребень на одном из концов тела. Там не было места для мозга, и глаз тоже не было. Этот орган, связанный, вероятно, с обонянием, предоставлял ему достаточной информации, чтобы определить, с какой ему стороны, но недостаточно, чтобы надёжно найти нос. Круглоголовая девочка подошла к нему, схватила полную пригоршню волос на груди и повела ко мне. Когда они подошли, я немного попятилась, но получила в ответ шипение мальчика-ящера. Я решила сохранять неподвижность, «Так безопаснее всего». Девочка подвела руку Громила ко мне, и я не двигалась, когда она ухватила манипулятор и вложила его в лапу чудища. Оно сжало его в кулаке. «Постойте», — сказала я. Твар дёрнула его, очевидно пытаясь выдрать. Я взлетела в воздух, упала и перекатилась, угодив на поросшую траву и лужейку, ошеломлённая, испуганная, но лишь слегка ушибленная. Громила приближался. За ним семенила круглоголовая девочка. Прежде чем я успела подняться, он уже нащупал меня и снова схватился за механическую руку. На этот раз ему удалось выдернуть её из ранца, но я активировала панели антиграва, и когда он снова швырнул меня, направила свой полёт, приземлилась и поспешила заняться лямками. Сзади раздался предупреждающий вой. Я видела реакцию чудовищ, но продолжала возиться с лямками. Две на плечах, одна через грудь, под бронёй. Ранец упал на землю, я получила возможность глянуть назад. Там сгрудилось несколько созданий Нилбога. Достаточно близко, на расстоянии одного прыжка. Один был очень высокий, с длинными конечностями, с кожей покрытой очень тонкой шерстью, напоминающей сиамскую кошку. Его лицо разделял на две части широкий беззубый рот, глазницы были лишь обозначены углублениями, поросшими шерстью. Он держал самодельное копье, на конце которого болтался раскрашенный в яркий цветов лак. Единственной одеждой была такого же стиля повязка. Вероятно, из всех, кто находился поблизости, он был наиболее опасен, как минимум в смысле скорости, с которой он мог сократить дистанцию и прикончить меня. «Всё», — сказала я. «Опасности нет. Я безопасна, ранец нет». Я напряжённо ждала, пока они изучали меня, окружена врагами со всех сторон. Джек был неуязвим, а я нет, но если я хотела добиться каких-то успехов, то не могла прибегать к разрушению. Я читала Досье Нилбога и имела о нём некоторое представление. Я сделала ставку на то, что его мания величия возьмёт вверх над желанием использовать меня как ресурс. Максимально ровным и спокойным голосом я повторила. Теперь я хотела бы увидеть Нилбога. Были ли они голодны? Если дойдёт до драки, мне придётся обороняться насекомыми, спрятанными в костюме, и теми, которые находятся в здании фильтрации. Я могла бы, используя Роя, собрать свои вещи, разбросанные по земле, но это будет возможно только если я проживу достаточно для этого долга. Были ли здесь чудовища-стрелки? Тайные убийцы. Отчаянные ситуации требовали отчаянных мер, я, пожалуй, была готова рискнуть. «У меня есть для него подарок», — сказала я. И их словно отпустило. Некоторые разворачивались и уходили к местам отдыха. Высокий мужчина в набедренной повязке принялся укладывать своё длинное тело в тенистое место под скамейкой. Я не удостоилась эскорта, но те, которые занимали дорогу, разошлись в стороны и теперь сидели или стояли по тротуарам. Я пошла с высокоподнятой головой, Отправив вперёд себя небольшое количество насекомых, многие из существ Нилбога воспользовались возможностями перекусить. В ушине мягко пророкотал гром, застучали редкие капли дождя. Выжившие насекомые дали мне подслушать, что происходит на площади до того, как я там появилась. «Элипси, прикажи повару что-нибудь подать. Я мечтаю о салате и чем-нибудь грубоватом. И я думаю, пусть оно будет сладким». По мере движения к центру Элисбурга, изменения в окружающих зданиях становились все выраженнее и радикальней, фасады строений покрывала дикая растительность, не было ни одной постройки, не прошедшей серьёзной переделки. Беглый взгляд внутрь домов позволял увидеть пустые помещения с вырванными половицами, заполненные тающимися в полумраке созданиями Нилбога. «Буду ждать с нетерпением, бог-король! Этого стоит ждать, стоит ждать! Ваше гостеприимство поражает меня, я его недостоин! «О, не надо так!» Значит, Джек подавал себя как услужливого раболепного гостя, не бросающего вызов альфа-статуса Нилбога. Я бы даже сказала, что он ему подыгрывал. Если я попробую то же самое, то чтобы заслужить доверие Нилбога, мне придётся его догонять. Я достигла центра города и оказалась в толпе существ Нилбога. Гоблины и вардалаки, куклы и рогатые пупсы, большие маленькие, толстые и худые. Каждый из них был искажён и преувеличен, Как будто Нилбок был готов расшибиться в лепёшку, лишь бы снабдить их чертами особенностями, отделяющими их от людей. При моём приближении существа расступались. Нилбок сидел в центре длинного стола, к концам которого были приставлены два стола поменьше, образуя фигуру вроде буквы «С». Все столы были покрыты скатертями в клеточку из контрастных ядовитых оттенков. Джек сидел в дальнем от меня конце, рядом с ним мужчина в чёрно-белую полоску. Ампутация держалась неподалёку, Она сидела на плечах существа, напоминающего освежёванного медведя. Когти у твари были в два-три раза больше, чем у обычного медведя, а пасть была раскрыта так, словно была сломана. Нилбак был невообразимо толст, наверняка килограмм так в 200, и сидел на троне, который был, видимо, сколочен из разобранной мебели. Лицо его было скрыто за бумажной маской, на стульях справа и слева от него сидели другие существа. Столы были расставлены вокруг открытого пространства, на котором размещались развлечения. Я взглянула туда и тут же об этом пожалела. Прямо на земле лежали раздутые, похожие на трупы существа, напоминающие картофелины, изготовленные из волос плоти. Мелкие твари были заняты тем, что прогрызали в них борозды отверстия. Раны эти регенерировали, но только после того, как твари засовывали туда части своих тел, чтобы обновлённая плоть смыкалась, но не зарастала полностью. Я с отвращением отвернулась от зрелища, довольная тем, что не успела понять, какие именно части они засовывали что они делали потом. «Ещё один гость!» — воскликнул Нилбак. Он говорил словно с сильным акцентом. Вот только это был не акцент. Он так долго пользовался своим странным, избыточно драматичным тоном, что голос его изменился, вокруг не было нормальных людей, с которыми можно было поговорить и исправить своё произношение. «Ваш друг, сер Джек!» Я увидела, как Джек заинтересованно выгнал брови. «Вовсе нет. Рой, если не ошибаюсь. Только теперь ты носишь другое имя». Я проигнорировала Джека. Нилбак рада встрече». Нилбок был совсем не впечатлён. «Сёр Джек проявил больше уважения, когда представлялся. Это потому, что он хитрожопый жулик, Нилбок». Джек лишь хохотнул. «Хитрожопый жулик? Ты оскорбляешь моих гостей?» «Только если в числе ваших гостей Джек», — ответила я. Нилбок сузил глаза. «Я не допущу драки в моём славном королёвстве!» Джек на время нашего ужина согласился на перемирие. «Ты поступишь так же!» «Я уже сдала всё своё оружие вашим подданным, и вам следует знать, что мужчина в чёрно-белую полоску является живым оружием, практически таким же, как ваше создание!» Нилбок глянул на мужчину Сибирь. «Меня это не беспокоит!» «Полагаю, что нет», — сказала я. «Где настоящее тело Сибирь?» Мне приходилось проявить особую осторожность в использовании роя, Если отправить его в здание, то это лишь уменьшит число насекомых, вероятность того, что Мантон укрывается в одном из заброшенных помещений, была относительно мала. «Ну так что?» — сказал Джек. «Ты присядешь или так и будешь грабить?» «Я жду, когда наш хозяин пригласит меня к столу. Простите меня, Нилбок», — сказала я и взглянула на толстяка. Блеск его кожи заставлял предположить, что он натер себя маслом. «Садись! Но я хотел бы услышать, кем ты себя возомнила, малявка!» раз не хочешь склонить головы передо мной. Я подошла к ряду стульев напротив Джека и Сибири. Один из уродцев спрыгнул со стула и прошмыгнул к собратьям, веселящимся в центре межстолов. Я заняла освободившееся место и села. Я могла бы снять маску, но слишком хорошо осознавала, что перед Джеком лежат столовые приборы. «Я ровня вам, Нилбак». Джек снова засмеялся. Нилбака это как будто задело. Когда он повернулся ко мне, в его выражении было заметно возбуждение. «Ты меня оскорбляешь!» «Отнюдь». Забудьте об этом, жулике Я королева, богиня собственного королевства. По крайней мере, была. Джек улыбался, явно довольный, но опять же он был в безопасности. В присутствии Сибири он был неуязвим и изображал слабость только, чтобы усыпить бдительность Нилбога. «Королева?» «Королева. Имею это в виду. Если вы позволите, я хотела бы сделать вам подарок. В качестве символа перемирия и компенсации за то, что я вошла на вашу территорию без приглашения». «Конечно, конечно!» Он вёл себя как ребёнок, так легко было переменить его настроение обещаниям подарка. Простодушный, потерявший всякую осторожность. Более десяти лет окружённый услужливыми подданными, без контакта с реальными людьми. «Я простил Джеку отсутствие приглашения и распространю это позволение и на тебя. Что за подарок?» Я позвала рой который держала в здании фильтрации. «Ресурсы трудно достать. Ваше королевство изолировано, и снабжить подданных так трудно». но всё же ваша работа вызывает восхищение». «Конечно, конечно!» Он был озартен и нетерпелив. «Я накормлю ваших подданных», сказала я. «Это белок. Он нужен вам, чтобы создать новых и поддержать имеющихся в добром здравии». «Да, да!» Радовался Нилбок. «Насекомые только сейчас появились перед нами». «Это сгодится!» Прибыл весь рой. Подавляющее большинство насекомых, которых я хранила в стрекозе, а также те, которых я собрала в стен Элисбурга. Я кучами складывал их на тарелки, его слуги пожирали их, слизывали с тарелок, хватали пальцами или просто поднимали тарелки и сцепали лакомство в разину ТРТ».